Глава 9. 23 апреля. Пятница. Город Шелково. О том, что за весь день она съела только завтрак и небольшой капучино, Диана вспомнила, въезжая в город. Взгляд сам собой зацепился за хлебный ларёк, и пустой желудок тут же отреагировал недовольным ворчанием. Не мудрено, что ей стало плохо на озере. Фастфуд Диана давно исключила из своей жизни, а тратить время на обед в ресторане сейчас не хотела. Возвращаться домой тоже было не с руки. Она собиралась доехать до дома Дашки и поискать её там, а это в другой части города. Как бы ни был компактен шелково, в часы пик перемещение по нему становилось медленным, а вечерний как раз начинался. Вариант поесть после поездки к Дашке Диана быстро отмила. Не хватает только чтобы есть снова стало плохо прямо за рулём. Пришлось прибегнуть к компромиссу и поесть в ресторане гипермаркета, который работал по принципу столовой, и быстро и можно взять что-то полезное вроде супа и салата. Когда она добралась до дома подруги, уже начался дождь и стало ещё темнее, хотя до заката оставалось не меньше 2 часов. К счастью, припарковаться удалось достаточно близко к нужному подъезду. Поэтому Диана не стала брать с собой зонтик. Добежала так, позволив крупным частым каплям немного промочить волосы и оставить след на пиджаке и джинсах. Из подъезда весьма, кстати, кто-то выходил, и она смогла юркнуть внутрь, не утруждая себя звонком в домофон. Позвонила уже в дверь и машинально проверила смартфон, пока дожидалась ответа. Никаких новых сообщений. Даша не открывала их переписку и, скорее всего, даже не включала аппарат. В том, что он выключен, можно было не сомневаться. Так долго находиться вне зоны действия сети у них было негде. Сердце забилось чаще, предчувствуя ещё одну беду. Диана уже готовила себя к тому, что ей откроет заплаканная тётя Аня, мама Даши. Но вышло иначе. Дверь распахнул вечно недовольный 15-летний брат Даши, Костик. «Здрасте». Буркнул он, смелив в нём мрачным взглядом. Из квартиры неслись звуки обычной вечерней суеты. Работал телевизор, играла музыка, а завывала стиральная машинка, возмущённо голдели восьмилетние двойняшки, как всегда, что-то не поделив. Привет, Диана выдавила из себя улыбку. А Даша дома? Не. Костик мотнул головой и выжидающе уставился на неё, не приглашая войти, но и не торопясь захлопнуть дверь перед её носом. «А где она, не знаешь?» «Костя, кто там?» — послышался из недр квартиры вопрос тёти Ани. «Это к Дашке!» — гаркнул парень, у которого внезапно прорезался голос. И он снова уставился на Диану, как-то странно дёрнув головой. Возможно, это был повторный отрицательный ответ на её вопрос, но она не могла быть уверена на сто процентов. Зато дверь дёрнули, та открылась шире, и в проёме появилась, как всегда, немного заполошная мама Дашки». Выглядела она настороженно, но, узнав Диану, заулыбалась. «Добрый вечер!» «О, привет! Заходи!» Она ткнула Костика в бок, тот страдальчески закатил глаза и пошёл прочь. Туда, где играла музыка. Зато место в тесной прихожей сразу прибавилось, и Диана не стала отказываться от возможности войти. «Я ищу Дашу», — повторила она, когда тётя Аня прикрыла дверь. «Она не отвечает на мои сообщения, и я не могу ей дозвониться. А она мне очень нужна. Я так поняла, дома её нет...» «Не подскажете, где её искать?» «О, я...» Тётя Аня как будто немного смутилась и нахмурилась. «Честно говоря, я точно не знаю. Она вчера днём как ушла, так и не приходила больше». Диана удивлённо округлила глаза. «То есть она не ночевала дома?» Тётя Аня нервно дёрнула плечами и улыбнулась. «Ну да. Вас это не беспокоит?» Осторожно уточнила Диана. Теперь удивление продемонстрировала её собеседница. Она взрослая девушка, и может и себе позаботиться. Не будет же она всю жизнь с нами жить. В последнее время она иногда ночует вне дома. Думаю, у неё есть парень, у которого она остаётся. Но Даша пока нас не знакомила. Не думаю, что тут есть повод для волнений. Дело молодое, тётя Аня улыбнулась, скрестив руки на груди. Мне, правда, показалось, что за день до этого они поссорились. Она такая грустная вернулась. Ну, видимо, помирились. Дашина мама тараторила и улыбалась, и её голос звучал нарочито беззаботно. Но Диана не подумала, что язык её тело выдаёт истинные чувства. Тётю Аню тревожило отсутствие дочери, но она не позволяла себе думать о плохом. А ты что-то хотела? Вопрос застал Диану врасплох. Она даже вздрогнула от неожиданности. Вываливать на женщину новости о погибшей подруге и появившиеся в связи с этим опасения Диане не хотелось. И она брякнула первое, что пришло в голову. Да, нам кое-что вернуть должна была ещё вчера, а сама ушла в глухую не сознанку. А что именно? Плеер. На ходу додумала Диана, от неловкости сунув руки в карманы пиджака и нащупав там наушники. Я ей старые плееры должна. Но он мне срочно понадобился. Там функция диктофона есть, удобнее, чем в смартфоне. Заткнись уже, велела себе Диана, решив, что наболтала лишнего. Однако лицо тети Ани прояснилось, и она радостно сообщила: "Да, даже носилась с каким-то плеером, всё искала, чем его зарядить. Ты посмотри у неё на столе, может, там лежит". Она махнула рукой в сторону комнаты, в которой двоеняшки громко делили какие-то игрушки. В кухне как раз угрожающе зашкварчало, и мама Даши поторопилась вернуться туда, предоставив Диане полную свободу действий. Разувшись, Та осторожно направилась в большую комнату, служившую одновременно и родительской спальней, и общей гостиной. В ней же стояли два небольших письменных стола, чтобы было где делать уроки. Ещё один находился во второй комнате, но там занимался Костик, а Дашин стол уже частично захватила младшая сестра, одна из двойняшек. На 6 человек в квартире было всего две комнаты, поэтому места на всё не хватало. По пути Диана едва не сбила с ног Милана, стремившеся поскорее добраться до кухни, и, как можно было предположить, мамы. А за ней гнался недовольный Родион, её брат. Видимо, тот проиграл битву за какое-то нужное обоим сокровище. Они пронеслись мимо Дианы, даже не обратив на неё внимания. А то и снова стало нехорошо. Бедная Дашка. Диана помнила, что такое не иметь собственного места в доме. Она была единственным ребёнком в семье, но её родители всю жизнь жили в однокомнатной квартире. И пока она жила с ними, её письменный стол и спальное место точно так же ютились рядом с диваном, на котором спали они. У них дома, конечно, было тише, но невозможность остаться наедине с собой порой очень удручала. Поэтому она с таким удовольствием съехала, как только Кирилл предложил снять ей отдельную квартиру. Сейчас она вспомнила, как была счастлива и благодарна ему в тот момент. А вот у Дашки особых перспектив обзавестись в ближайшее время отдельным жильём, хотя бы и съёмным, не было. Не мудрено, что она остаётся ночевать где-то ещё. Вряд ли у парня. Будь у неё кто-то, Диана знала бы. Если только Данила не решил воспользоваться влюблённостью девушки и не крутил с ней в тайне от Кати. Тогда Даша могла и скрывать от неё свой роман. Диана тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Нет». Данила не мог так поступить ни с Катей, ни с Дашей. Он нормальный парень. На столе подруги царил такой же хаос, как и везде в этом доме. Учиться Даша закончила почти два года назад, поэтому и письменный стол ей был не очень-то нужен. Но она определённо не хотела полностью сдавать позиции и отступать с этой территории. Среди бумаг на столе лежали копии её резюме, какие-то распечатки, вероятно имеющие отношение к нынешней работе. Об этом красноречиво говорил логотип торговой сети, в которой она трудилась с продавцом-консультантом. Открытки, конверты, сложенная в несколько раз красочная бумага для упаковки подарков, объёмная косметичка, парочка книг и ежедневник. Здесь же лежали учебники за 2 класса, школьные тетради, альбомы и карандаши, принадлежащие Милане. Диана скользнула по всему этому великолепию взглядом, для верности приподняла несколько тетрадей и стопок распечаток, заглянула в ящики стола. Вообще-то она пришла сюда не за плеером, но раз уж заявила, что именно он причина её визита, придётся его забрать, если найдётся. Да и послушать эти 12 треков будет интересно. Ведь почему-то Даша написала про нечто странное и после этого пропала. Соединив в голове два события, Диана принялась искать плеер у Серднее, но его нигде не оказалось. Снова наткнувшись на пухлый ежедневник, она открыла его и пролистала в поисках последних записей. Плеер так не найти, конечно, но может там будет подсказка, где искать саму Дашку? Хотя вряд ли она там помечала свои свидания, если даже они и были. Скорее всего, все записи в ежедневнике относятся к рабочим вопросам. Однако это оказалось не совсем так. Найдя страницу, на которой Даша писала в последний раз, Диана почувствовала, как по телу побежали неприятные мурашки. Посреди страницы было написано, несколько раз обведено, подчеркнуто и даже заключено в рамочку слово "озеро". А рядом шла быстрая, словно между делом, добавленная пометка: "Катя" Ну что, нашла? Голос у тебя не прозвучал до того неожиданно, что Диана снова вздрогнула и быстро захлопнула ежедневник. Нет, увы. Наверное, Даша его забрала, чтобы отдать мне, просто пока до меня не дошла. О, жаль. Надеюсь, она скоро тебе его донесёт. Не беда, перебьюсь, отмахнулась Диана. Но если вдруг она появится, чтобы его отдать, попроси её, чтобы она мне позвонила. Обязательно.